Глава 33. Умри, или мы с Густавом катимся и чуть не докатываемся. Я падал так долго, что успел подумать, «Боже, если хочешь меня убить, сделай одолжение, убей побыстрее». И последовал удар, сильный. Мой левый бок врезался в траву, гравий и комки земли. Потом в землю вдавился правый бок, потом спина, затем снова левый бок и так далее. Я кувыркался, как брошенные кости, и ничего не мог с этим поделать, только катиться дальше. Переваливаясь по земле, я боялся главным образом за свою голову. Пусть у меня мозгов и поболее, чем у некоторых, однако если половина останется на каком-нибудь камне, то это непременно скажется на умственных способностях. К счастью, когда я, наконец, остановился, мозги, а также кости и прочее жизненно... Важная требуха оставались там, где и положено, внутри моего тела. Я лежал на боку, на пологой насыпи, лицом к уходящим под уклон рельсам. Еще целых секунды две я глазел на уносящийся вниз Тихоокеанский экспресс, после чего состав скрылся из виду, а вскоре затих и шум. — Вот-та! — послышался голос старого. — Вот-та! — Эй, брат! — прохрипел я. «Все хорошо?» «Нет, но я пока жив!» Я перекатился на другой бок, кривясь от острых камушков и комков земли, впивавшихся в истерзанную плоть. Густав растянулся ярдах в двадцати, головой вниз по склону, а сапогами к рельсам. «А у тебя как дела?» — спросил он. «Для мертвеца просто замечательно! Ведь я мертв, правда?» Старый хмыкнул. «Ты жив?» «Ох!» «Уже легче!» Я облегченно вздохнул и тут же решил в ближайшее время этого не делать. Ребра так болели, что я предпочел бы и вовсе не дышать. Оставалось лишь лежать неподвижно, пока не почувствую себя в силах встать. Через месяцок-другой, пожалуй. Но тут я резко сел, хотя каждое движение причиняло боль, Другая боль была гораздо сильнее. «Диана!» «Знаю, Отто!» «Этот бешеный засранец! Господи, кто скажет, что еще он может выкинуть?» «Знаю, Отто!» «А мы здесь! Валяемся, невесть где!» «Отто!» Брат так и лежал на спине, но немного приподнял голову и посмотрел на меня. «Я знаю!» Он не просто велел мне прекратить ныть. Это было обещание, мы так просто не сдадимся. И чтобы доказать серьезность своего обещания, старый начал подниматься. После долгих мучительных усилий, сопровождавшихся отборной руганью, он, наконец, встал. Когда брат сделал первый шаг вверх по насопи, я уже тоже шел вверх, каким-то образом убедив свое тело, что оно способно идти, сколько бы ноги ни ныли по поводу вывихнутых лодыжек, свернутых коленных чашечек и прочих увечий. Мы со Старым встретились на гребне насопи и осмотрели окрестности. Во все стороны простиралась огромная прекрасная пустота. По другую сторону рельсов плато обрывалось вниз так резко, что от полета сквозь облака нас отделял только один шаг. За обрывом был лишь воздух, а вдали виднелись утыканные соснами горы, точно такие же, как и вокруг нас. Где-то посередине, должно быть, находилось глубокое ущелье, но мы стояли далековато от края, чтобы заглянуть в него. Вдоль уходящих вверх, в сторону саммита, путей теснились скалистые утесы и деревья. Вдоль путей вниз, в сторону долины Сакрамента, другие скалистые утесы и деревья, а где-то там, между ними, несся Тихоокеанский экспресс. «У нас есть выбор», — сказал Густов. Подниматься обратно в саммит? Отправить телеграмму, чтобы упредить экспресс и надеяться, что мы не опоздаем? Или спускаться дальше, бог знает куда, и делать, бог знает что?» Я повернулся еще раз, посмотрел вверх. Уклон был такой крутой, что рельсы казались длинной извилистой лестницей в небеса. Учитывая скорость, с которой поезд летел вниз из саммита, к тому моменту, как мы со Старым Незаметно сошли, состав покрыл не меньше пятнадцати миль. Я попытался вычислить, сколько времени потребуется моим несчастным ногам, чтобы донести остальные части тела до города. Но бросил, когда понял, что результат исчисляется не в часах, а в сутках. «Не-а!» вздохнул я. «Нет у нас никакого выбора. И мы побрели вниз. Мы старались держаться поближе к путям на случай чтобы нас могли заметить с проходящего поезда, если он вдруг появится. Но вокруг были лишь скалы и сосны, разве что коршены иногда описывали над нами ленивые круги. И больше ни одной живой души. А я все думаю о мисс Кавео, признался я, хромая так, будто меня только что сбросила необъезженная лошадь. Я тоже, отозвался старый, но его явно грызла не столько тревога, сколько «Недоумение. Ты просто пытаешься понять, почему так долго не мог ее раскусить?» Буркнул я, несколько более раздраженно, чем намеревался. «Не понял, что она, как и мы, работает на ЮТЭ?» «Не отрицаю, это огорчительно. У меня возникло подозрение, что она агент ЮТЭ после саммита. Но следовало догадаться раньше». Густав повернулся ко мне, и в глазах у него я разглядел новую тревогу но тут дело не только в моей уязвленной гордости. Я волнуюсь за мисс Калео, не меньше тебя, вся надежда на ее острый ум и решительный характер. Было бы спокойнее, если бы нашелся еще и револьвер в придачу, — сказал я. «Ну да. Но не забывай, что в Карлине именно она вытащила твою задницу из-под пуль. Когда быстро соображаешь, можно обойтись без стрельбы». «Пожалуй, тогда она чуть приоткрыла карты, а?» Я едва не улыбнулся, но одернул себя. «Никакого веселья, пока не убедимся, что мисс Кавео в безопасности». А какие еще были намеки? Старый отвернулся и покачал головой, явно удивляясь, как его родной брат мог быть настолько слеп, чтобы не разглядеть такое множество улик. Но все же, проглотив желчь, он начал сухо излагать факты. Когда она наблюдала, как Честер Хорнер и миссис Кир играют в карты в обзорном вагоне, ты же заметил, что старуха передергивала, подтасовывала? В общем, она шулер. Вообще-то я ничего не заметил, но настроения признаваться в этом не было. Это было ясно, как день, заявил я. Ну а когда дошло до серьезной суммы, мисс Кавелл вмешалась и выдернула этого остолопа из-за стола. Там, на площадке, когда мы появились, она наверняка говорила ему, «Мистер, вас только что облапошили». Мне снова захотелось улыбнуться, хотя лицо оставалось мрачным. Было приятно узнать, что мисс Кавео уединилась с Хорнером исключительно по долгу службы, хотя прыгать от радости мне пока, пожалуй, не стоило. «Не проходит и десяти минут, как поезд прибывает в саммит», продолжал старый, «где на станциях ждет...» Джефф Паулис, и леди мгновенно убегает. Очевидно, что они знакомы, и она опасалась, как бы он случайно ее не выдал. Бьюсь об заклад, она следила за нами и должна была следить и дальше. Следила за нами? Ну, конечно. Мы — новички. Полковник нанял нас буквально с улицы, и первый же поезд, на который мы сели, останавливают грабители. Само собой. — В Юте возникают подозрения. Из Карлина мисс Кавео якобы отправила телеграмму родным, помнишь? Думаю, телеграмма была Кроу и Паулису. А они, наверное, велели ей по-тихому присматривать за нами. Только, по-моему, сама мисс Кавео не думает, что мы замешаны. Когда мы отбывали из саммита, Паулис, похоже, нам уже доверял. А Уилл Траут бурчал, что, мы у нас друзья наверху. «Ну да, ну да». Теперь и сам вижу. Должно быть, мисс Кавео поговорила с Паулисом, когда нас отослали искать неведомо кого. Замолвила за нас словечко. Густав кивнул. Были и другие намеки. Полковник Кроу взял билеты Локхарту и Чаню, как и нам. Однако Диана оказалась прямо между нами. Лучше места не придумаешь, чтобы следить за всеми. И это инструкция ЮТ, которую ты... Брат внезапно остановился, как вкопанный, словно кто-то дернул сигнальный шнур, и сработали тормоза. «Смотри!» Он указал на здоровенный, угловатый серый валун у подножия утеса, возвышавшегося у путей примерно в четверти мили от нас. «Что там?» — не понял я. Старый вздохнул. «Да смотри же, черт тебя дери! Разуй глаза!» Я посмотрел еще раз и увидел, что валун... Не просто угловатый, а совершенно прямоугольный. И что передо мной не серый камень, а посеревшие от солнца и дождей доски. Иными словами, это никакой не валун, а сарай. «Скорее!» — крикнул я и понесся вниз, не обращая внимания на истошные мольбы коленей о пощаде. Вскоре буханье сапог за спиной затихло, и я понял, что изрядно опередил брата. Но не стал замедлять шаг и оглядываться. Меня терзало предчувствие, что этот сарай — наша последняя надежда, и не терпелось выяснить, скрывается ли в нем спасение или же окончательное поражение. «Эй! Эй! Есть кто?» — заорал я. «Дело срочное! Эй!» Но никто не ответил, и когда я, задыхаясь, подбежал к сараю, стало ясно почему. На двери висел замок. Здесь никого не было. Я с досадой пнул дверь, и тонкая прогнившая доска треснула под сапогом. «Твою же мать!» «Сарай для инструмента!» «Обходчиков, наверное», — выдохнул Густов, пробежав последние несколько шагов. Я снова от души пнул дверь. «Хрень господня!» Господь не оставил богохульства без вознаграждения и направил носок моего сапога в более прочную доску. Так что на сей раз треснуло, Похоже, моя нога. Вот же дерьмовая, ублюдочная, проклятущая хрень!» «Да-да», — согласился Густав. «Примерно так». Он добавил своих ругательств и двинулся вокруг сарая. «Надо доломать дверь», — сказал я, ковыляя за ним. «Да ладно! Ты просто на нее злишься». «Нет! Вдруг внутри найдется что-нибудь полезное. Например, запасной поезд». Уже второй раз за пять минут старый остановился так резко, будто уперся в стену амбара. Но на сей раз я шел сразу за ним и врезался ему в спину. Едва не упав, я выругался, а потом, наконец, увидел то, при виде чего остолбенел брат. Только на меня это подействовало противоположным образом. «Да ты только глянь!» — воскликнул я и подпрыгнул, издав победный клич. «Запасной поезд!»